«И тогда я прячу бороду в шелковый мешочек, чтобы она совсем не вылезла». Цао-цао заказал шелковый мешочек и подарил гуан -Юю. На другой день Гуан-Ююй предстал перед государем, а тот поинтересовался, что это за мешочек у него на груди. «Моя борода очень длинная, и первый министр подарил мне мешочек, чтобы я прятал ее», — отвечал гуан -Юй. Государь велел снять мешочек, и борода рассыпалась по груди Гуаньюя, достав до самого живота. — Поистине вы, князь прекрасной бороды! — воскликнул государь. С той поры это имя так и закрепилось за Гуаньюем. Как-то Цао Цао обратил внимание на то, что конь у Гуаньюя и тотчас же велел привести красавца коня огненно-рыжей масти. «Не иначе, как это конь Люйбу, красный заяц!» — воскликнул гуанюй Юй. Он самый подтвердил Цао Цао и подарил гуанюю коня, а в придачу седло избрую. Гуань гуанюй дважды поклонился в знак благодарности и сказал... «Имея такого коня, я смогу увидеть своего старшего брата в тот же день, как узнаю, где он». И Цао-Цао пожалел, что так опрометчиво подарил гуан коня. Тут Сюнь-Юй обратился к Цао-Цао с такими словами. «Гуан-Юй обещал не покидать вас, пока не окажет вам услуги. Постарайтесь не дать ему такой возможности, и он не уйдет». А теперь вернемся к Лю Бэю. Все это время он жил в юаньшао находясь в мрачном расположении духа. «Что с вами?» — спросил его юаньшао «Как же мне не горевать? нет отвезти ни от жен, ни от братьев. Государству помочь я не смог, семью защитить не сумел». «Вот настанет весна», — принялся утешать его Юань Шао, — И я поведу войска на сюичан. Не печальтесь. Цао-цао — злодей, он посягает на трон, — ответил Лю Бэй. И покарать его значит исполнить свой долг перед Поднебесной. Прекрасно сказано, — воскликнул Юань Шао, и вскоре стал готовиться к походу. Огромная армия стекалась к Лияну. Правитель округа донес в Сюйчан об опасности, и Цао-Цао двинул свое войско навстречу врагу. — Мне хотелось бы быть впереди, — обратился Гуань Юй к Цао-Цао. — Не смею пока беспокоить вас, но как только понадобится, сам попрошу вас об этом. Цао-Цао разделил на три отряда 150 тысяч воинов и выступил в поход. В пути он получил донесение о том, что положение создалось тяжелое, и встревожился. В схватке с Янь-Ляном пали один за другим Сунь-Сянь и Вэй-Сюй, военачальники Цао-Цао. Сюй-Хуану тоже не удалось одержать верх над Янь-Ляном, и он едва спасся. Тогда Цао-Цао отвел свое войско, отошел и Янь-Лян. Только Гуанюй может сразить Янь Ляна, промолвил Чэнь Юй и Цао Цао послал за Гуанюем. Гуанюй, вооружился мечом черного дракона, вскочил на красного зайца и в сопровождении нескольких воинов поскакал в Байма. Вместе с Цао Цао и военачальниками Гуанюй поднялся на холм и оглядел войско противника. «Куча глиняных куры собак!» — с презрением махнул рукой Гуань Юй. «А вон тот в расшитом халате Янь Лян!» — промолвил Цао-Цао. «Сдается мне, что он выставил свою голову на продажу!» — произнес Гуань Юй. «Не надо заранее хвалиться!» — предостерег его Цао-Цао. «Пусть я обездарен, но я отрублю ему голову и преподнесу ее вам», — заявил Гуань Юй на глазах у всех воинов. Гуань Юй вскочил на коня, схватил меч и помчался вниз с холма. Налившиеся кровью глаза его округлились, брови нахмурились. Прославленные их хэбэйские воины расступились, и Гуань Юй устремился к Яньляну. Вот не успел и пальцем шевельнуть, как гуаньдю